Принято также во внимание, что вторым президентом Академии был академик Николай Прокофеевич Василенко, занимавший эту должность с 18 июля 1921 по 27 февраля 1922 годов. Любопытна и история, связанная с полной юридической реабилитацией Николая Прокофьевича. В начале 1989 года президиум Академии наук УССР обратился в КГБ УССР по этому вопросу. Комитет поддержал это ходатайство и в свою очередь обратился в прокуратуру УССР на предмет опротестования приговора по делу КЦД. Но тогдашнее руководство прокуратуры республики не нашло оснований для этого. В утверждённом им заключении от 3 марта 1989 года вину Василенко вменено то, что он входил в КГБ, знал не только об издании, но и распространении в России журнала Ночь. В духе прежних времён, здесь же утверждалось, ко всякой организации и не ставило своей задачей проведение шпионажа, вместе с этим объективно способствовало этому. В заключении прокуратуры УССР, как и в приговоре суда 1924 года, подчёркнута принадлежность Василенко к детской партии его министерская деятельность в составе временного и гетманского правительства тени прошлого, как видим, не всегда исчезают даже в полдень. Потребовалось ещё более двух лет, чтобы восторжествовала справедливость. По ходатайству Академии наук УССР прокуратура республики на этот раз внесла в Верховный суд протест На необоснованный приговор суда в части осуждения Василенко пленум Верховного суда УССР 28 июня 1991 года протест удовлетворил. Василенко полностью реабилитирован в связи с отсутствием состава преступления в его действиях. Долгий путь к правде. После этого президиум Академии наук СССР принял дополнительное постановление об увековечивании памяти второго президента Академии. В соответствии с ним установлена мемориальная доска на здании президиума, где работал Николай Прокофьевич, учреждена ежегодная академическая премия его имени. За научные достижения в области правовых наук изданы книги о нём. Мемориальная доска установлена и на здании Глуховского пединститута, где в бывшей про гимназии учился Василенко. Доброе имя учёного возвращено в пантеон украинской науки. Несколько слов о трагической судьбе младшего брата Николая Прокофьевича Константина. Он родился в 1877 году, окончил Глуховскую гимназию, а затем юридический факультет Киевского университета. Ещё будучи студентом, примкнул к революционной деятельности. В 1897 году был одним из организаторов Ветровской демонстрации в Киеве в знак протеста против смерти политической заключённой Ветровой. За это был арестован. Входил в союз борьбы за освобождение рабочего класса. Участвовал в издании подпольной рабочей газеты в 1898 году арестован повторно и получил год гласного надзора. Затем последовали ещё два ареста и высылка в Восточную Сибирь на 3 года. После возвращения в Киев в 1905 году начал редактировать журнал Друг народа. Но в 1907 году снова был арестован за революционную деятельность. В августе 1917 года стал членом Киевского комитета по борьбе с корниловщиной, а в сентябре того же года генеральным секретарём труда в генеральном секретариате Украины.